Глава 12. Убийца не дворецкий. «Комиссар Берганца?» — восклицаю я. «Вы что здесь делаете?» «В самом деле, мне уже почти кажется, что это я его вызвала. Может, он не так уж и ошибался, утверждая, что у меня есть какие-то магические способности?» «Сарка, первое правило, когда вы между выстрелами с кем-то разговариваете, поворачивайте голову, а не оружие, иначе в итоге будете болтать с трупом. берганцев в два шага пересекает разделяющее нас расстояние и отводит мой пистолет в сторону. «Упс!» — ойкую я. Из коридора за нами наблюдает рейнджер, но остается на месте. Возможно, он с комиссаром знаком и знает, что ему можно доверять. Рикарда тоже не двигается, хотя и с любопытством смотрит на нас. А еще из-за стенки кабинки выглядывает голова Петрини, а потом его рука машет мне в знак приветствия. Приньку нужна практика», — большим пальцем указывая себе за спину, отвечает берганца на мой вопрос. «Как мило!» Опытный вояка отводит на стрельбище самого юного из своего выводка «потренироваться в меткости Еще «Ещё чуть-чуть и заплачу». «А вы что же? Какого черта тут забыли?» «Его идея», — отвечаю я, указывая на Рикардо. «Но, честно сказать, мне ужасно понравилось». Берганца оборачивается, и Рикардо подходит пожать ему руку. Вани не знал, что ты знакома с комиссаром полиции», — удивляется он. «Сарка не знал, что вы знакомы с Рикардо Ранди», — в свою очередь произносит Берганца. И едва уловимые нотки в голосе мне хватает, чтобы понять, какая куча догадок и выводов скрывается за этой фразой. Если призрак пера знает популярного писателя своего же издательства, не потому ли это, что популярный писатель на самом деле воспользовался услугами указанного призрака пера? Вот что думает берганца, готова поспорить. И действительно, обращенный к Рикардо взгляд — один из тех невозмутимых из-под опущенных век. Так комиссар смотрит, когда, как я уже успела узнать, у него срабатывает интуиция. Этот мужчина действительно чокнутый коп. «Это первый раз», — тем временем объясняет Рикардо, почти оправдываясь. «Мне кажется, это очевидно», — вздыхает Берганца. От чокнутого копа не укрылась моя нетронутая цель. «Ох...» «Нет, я хотел сказать, это наш первый выход в качестве пары, я хотел придумать что-нибудь оригинальное», — объясняет Рикардо. «Раз вы знакомы с Ваней, то знаете, что она не из тех, кто предпочитает традиционные встречи». Я пронзаю его убийственным взглядом из-за спины Берганца. Но он, похоже, не замечает. Что за идиотская манера вываливать мои личные дела комиссару Поднос: Вчера энрика сегодня Рикардо. Комиссар слегка оборачивается, и теперь тот взгляд из-под опущенных век достается мне. Так вот кто тот знаменитый ухажер, которого упомянул сеньор Фуски. Что ж, похоже, события развиваются стремительно. Меня посещает настойчивое желание умереть. Может, силы пневматического оружия хватит, чтобы выстрелить в висок? Устало кивнув в сторону Рикардо, я отвечаю. Как видите, он очень буквально воспринял выражение «сразить наповал». И с этой фразой вычеркиваю пункт «глупая шутка» из списка вещей, которые необходимо сделать в неловкой ситуации. Берганцо улыбается. Едва-едва, как обычно, но я замечаю. «Ясно одно. С этими выдувателями вы ничего не добьетесь, вздыхает он, и, сделав знак рейнджеру, будто чтобы получить разрешение, продолжает. «Идите за мной. Если уже взялись за что-то, надо доводить до конца». «Это Беретта 92FS, служебное оружие полиции Италии», глухо объясняет мне голос комиссара, пробиваясь сквозь шумоподавляющие наушники. Берется вот так. Его руки сжимают мои вокруг рукоятки пистолета. Потом двумя рывками меня ставят в нужную позицию прямо напротив цели. Ну или, по крайней мере, мне кажется, что напротив цели. Потому что теперь мы стоим у кабинок, где выдают оружие большого калибра, и стенд, в который я должна выстрелить, находится не в 10 метрах а в 25 то есть для меня практически в китае я удивляюсь как это естественный изгиб поверхности земного шара не скрывает его из виду настолько далеким он кажется большой палец на большой палец рукоять хорошо упирается в мускулу пальца одна рука придерживает другая стреляет понятно так при спуске курка удастся избежать сдергивания и не наставить себе синяков то как вы стояли раньше боком с вытянутой рукой показывает боевой дух но попробуйте кого-нибудь заставить выстрелить с вытянутой руки и получить отдачу с пистолета весом в килограмм. То-то эта железяка кажется тяжёлой, как булыжник. Так, готовы? Стреляйте. Берганца, Рикарда и Петрини едва успевают закрыть уши ладонями, когда я нажимаю на курок, и меня отбрасывает назад. «Боже!» — вдыхает Рикардо. «Но мне кажется лучше», — говорит Берганца, разглядев черную точку у внешней границы цели. Собственная меткость меня немного расстроила, но внутри все переворачивается точно у восторженного ребенка. Если, как я мечтала во время допроса, Энрика даст мне написать детектив, теперь я точно буду знать, что бывает, когда стреляешь из 92-й Беретты. «Можно еще раз?» — спрашиваю я. Берганца качает головой. «К сожалению, нет. Эта дорожка уже забронирована для других. Рейнджер мой друг и позволил нам минутку попрактиковаться в качестве одолжения. Все вместе, мы с Берганцей впереди, Рикардо с Петрени позади». Отправляемся обратно по коридору. Я искоса поглядываю на комиссара, размышляя, можно ли спросить, как продвигается расследование. То есть не то, чтобы для меня это что-то значило, не подумайте. Если какой-нибудь жадный до наследства племянничек отправил Бьянку к ее ангелам, это их дело. Не говоря уж о том, что у берганца есть определенные ограничения, касающиеся информации о расследовании, которые он не должен нарушать. Было бы неприятно, если, проявили любопытство, меня потом сочли бы надоедой, везде сующий нос. И все же. «Сегодня допрашивали секретаршу», — неожиданно роняет комиссар, пока мы идем бок о бок. «О, ого! Элеонору? Серьезно? Я слышу, как нас быстро догоняет Рикарда и Петрини. Кажется, Берганца тоже стал шагать шире и понизил голос. «По той же причине, что и у вас, царка: Возможные обиды, зависть, желание отомстить. Или гораздо банальнее — упоминание в завещании или какие-то другие денежные дела. Я хмурюсь. Берганца это замечает и добавляет». Подумайте, не может же так быть, что Элеонора Марначи, в отличие от вас, не заметила, что в той СМС сеньора Кантавилла назвала ее на «ты», а не на «вы». Между тем, нам, когда мы общались в первый раз, она об этом не сказала. «Вам не кажется это подозрительным?» Я прикусываю нижнюю губу и молчу. «Вам не кажется это подозрительным? Почему?» «Не могу вам этого сказать». «Почему не можете?» «Потому что прозвучит осуждающе, и будто я умничаю». «Сарка, вы просветили меня своими рентгеновскими лучами, когда еще и трех часов не прошло после знакомства. Слишком поздно для подобных угрызений совести». Туше! «Хорошо», — вздыхаю я. Можно рассмотреть версию, что Элеонора на самом деле заметила это ты, но не сочла чем-то странным, что могла бы помочь следствию, а решила, что на нее сошло благословение в виде подобного доверия со стороны ее богини. И это ликование затмило все другие здравые и объективные размышления. «Не слишком-то разумный подход, не находите?» Вообще-то я не считаю Морнача особенно умной. И не смотрите так. Сами сказали, что могу не терзаться угрызениями совести. Я просто сказала откровенно, что думаю. В моем личном представлении о мире кто угодно умнее той, кто добровольно сделал смыслом своей жизни рабское служение мошеннице. Разве что Бьянка отлично ей платят Если так, я готова пересмотреть отношение к мадам Твидовой заднице. Но судя по тому, как она одевается, возможно, ей достаточно талона в магазин секонд-хенда и одобрительного похлопывания по голове раз в два месяца. Но даже если предположить, что Морнача сообразительнее, чем я думаю, будь она сообщница и похитителя, разве не должна была написать СМС со всей возможной тщательностью? Как вы считаете? Меткое замечание. С другой стороны, если марнача участвовала в похищении и допустила такую простецкую ошибку или позволила сообщнику допустить ее? разве не считаете, что в ее интересах было бы не привлекать к ней внимание? Обдумываю этот вариант, а потом не выдерживаю. Так вы ее допрашивали и узнали? Ох. Мне же все равно. Это правда. Но начал-то он. И потом, это расследование касается меня тоже. И Бьянка меня так бесит, что если выяснится, что ее пытали, может, я захочу об этом узнать. Поэтому да, в виде исключения можно побыть любопытной. Пока ничего, — качает головой Берганца. Но мы изучаем ее данные, счета, круг общения. Проблема в том, что время поджимает, людей мало. И помимо этого, я боюсь, что поиски только заведут нас в тупик. Тогда почему вы их не остановите и не перебросите ресурсы на другое направление? — спрашиваю я, тоже невольно переходя на полушепот. Я бы так и сделал, если бы мог быть уверен в том, что мы только теряем время. Но ведь никто не может залезть в голову Элеоноры Марначи, или кого бы то ни было. Так ведь? С этими словами он поворачивается и смотрит на меня. Молча. То есть окидывает меня долгим, настойчивым взглядом, и я, наконец, понимаю, почему. Комиссар. Не сомневаюсь, что в терминах вы разбираетесь и не путаете «призрак пера» с психологом-криминалистом, верно? Это крючкотворство. Смелее, Сарка, вы же так хорошо начали. Будьте так любезны, в обмен на урок стрельбы. Сделайте то, что умеете лучше всего. Заберитесь в голову другого человека. Это же ваша профессия. Или я ошибаюсь? Он что, бросает мне вызов? Послушайте, я не забираюсь в голову или какие там еще милые глупости пишут в детективах, которые мы оба так любим. Я пишу. Как я вам вчера сказала, думаю о том, что написал бы автор, и пишу сама. Точка. Поэтому, если только Элеонора не собирается опубликовать книгу под названием «Ночь, когда я похитила свою начальницу» или «Автобиография невинной», у меня нет нужных компетенций, чтобы… Видите? Крючкотворство, Сарка. Помедлив, он добавляет. Не беспокойтесь. Ясно, что только нам решать, продолжать или прекращать расследование этого направления. На вас никакой ответственности не лежит. Я только хочу знать. «Будь вы или Леонора и Марначе, могли бы устроить похищение сеньора Кантавилы и почему?» «Мы дошли до конца коридора. Теоретически здесь пора расстаться. Мы с Рикардо должны будем вернуться и убивать время, или обитателей соседних кабинок на стрельбище с пневматическим оружием, а берганца с Петрини поедут в комиссариат. Так что мы останавливаемся, Рикардо и Петрини догоняют, и, судя по тому, как важно для комиссара оставить нашу беседу приватной, если хочу ему помочь, лучше поторопиться» поэтому думаю о мадам Твидовой заднице, сосредотачиваясь на том образе, который у меня сложился. Унылая одежда с вечных распродаж, нейтральные цвета, означающие невидимость, прозрачность, чистое стекло, в котором сияет отражение Бьянки. Вот что такое элеонора Морначи, кроме любительницы безвкусных Твидовых юбок, лишённой эмоций, практически стерильный голос, не способный растопить чье либо сердце. Она всегда там, молчаливая, усердная, даже в воскресенье, и улыбающаяся. И в воскресенье тоже. Отказ от собственной индивидуальности и личных потребностей во имя безупречного результата деятельности Бьянки. Вспышка плохо замаскированного беспокойства, когда я подтвердила, что до Бьянки никак не дозвониться. «Хорошо. Вот что я думаю», — говорю я комиссару. «Когда кто-то столь же предан, как Элеонора, вариантов два. Один, конечно же, тот, который разбираете вы, то есть по каким-то причинам она терпеливо скрывала ненависть к Бьянке в ожидании удачного момента, чтобы заставить ее за все заплатить. Самый вероятный мотив, что после многих лет верной службы Бьянка ей что-то сделала, сказала нечто обидное или как-то выдала свое невысокое мнение о ней. Верная помощница, посвятившая Бьянке всю жизнь, могла почувствовать себя преданной и задумать отомстить. И вот, должно быть, нужный день настает. Элеонора поручает какому-то преступнику похитить Бьянку и, возможно, в этот самый миг наслаждается отмщением. Тем временем Рикардо с Петриней остановились рядом и недоуменно слушают наш разговор. Прощай приватность. Но неважно. И Берганца, и я настолько поглощены предположениями, что мнение нежданных зрителей нас не волнует. В этом случае, однако, ее мотив, который у вас получится предъявить, отнюдь не деньги. Или Леоноре до них дела нет, они ей ни к чему. Любая женщина хотя бы слегка обновила гардероб, пусть даже под предлогом того, что она также является представителем такой элегантной дамы, как Бьянка, и должна брать с нее пример. Или же, наоборот, материальные похоже, не интересует. Если она в самом деле похитила Бьянку, то не из-за денег, а ради мести, ради личного удовлетворения, ради удовольствия видеть Бьянку беспомощной. Поэтому следите за ней, записывайте ее звонки. Если заказчик похищения Элеонора, рано или поздно она обязательно захочет лично посмотреть на страдающую Бьянку, ну или хотя бы услышать от стражника описание ее мучений. Берганцы не отводят от меня глаз и едва заметно кивает. — В этом есть смысл, — бормочет он. — А второй вариант? — Второй вариант, — вздыхая я. Это, комиссар, то, что Элеонора действительно так им кажется, то есть полностью и безоговорочно предана Бьянке. В ней нет ничего особенного, и она это понимает, и счастлива сиять в лучах своей богини, отражая ее свет, потому что это единственный шанс оказаться рядом с Солнцем. И вы, сарка, считаете, что все именно так? Я прав? Кивая почти огорченно. Да, комиссар, больно это говорить, потому что было бы прекрасно, окажись Элеонора виновной. Не находите? Просто, прямолинейно, со своей элегантной логикой. Но я видела, как она смотрела на Бьянку. Слышала, как этот металлический голосок замер на лишнюю секунду, сообщив о ее пропаже. Качаю головой. Извините, не могу подобрать более весомые аргументы, но нет. Я не верю, что это Элеонора. Так же, как и вы вчера были убеждены, что это не могу быть я. И потом, комиссар, как учат ваши детективы. Рикардо с Петрини так и смотрит на нас молча, смирившись с тем, что ничего не понимают, и мы с берганцы успеваем обменяться синхронными улыбками. Он понял, что я имею в виду. Убийца не дворецкий, заканчивает он за меня.